Глава вторая. Провальная затея. Однажды утром, вскоре после встречи с инспектором, Пазингтон бродил по саду, инспектируя, поспели ли фрукты и ягоды. И между делом совершенно случайно заглянул в дырочку в соседском заборе, а заглянув, едва не свалился в малиновый куст от удивления. Забор принадлежал мистеру Карри, и в обычные времена смотреть там было особенно не на что. Садоводом мистер кари был, прямо скажем, никудышным. Росло возле его дома несколько кустов да парочка трухлявых деревьев. А все остальное пространство занимала пожухлая трава, которую ее владелец гордо именовал газоном. Однако на сей раз в садике у мистера Гарри царил непривычный порядок. За ночь картина переменилась точно по волшебству. Траву подстригли, кусты подровняли, с деревьев спилили сухие нижние ветки, а в довершение всего посреди газона появился столик а на нем кувшин с чем-то вроде ягодного морса и чистый стакан. Падзингтон протер глаза лапой и снова приник к дырочке. Теперь Том вспомнил, что накануне поблизости действительно стрекотала косилка. Правда, тогда медвежонок не обратил на этот звук особого внимания, потому что и помыслить не мог, что косилка работает в саду у мистера кари Да, нечего сказать, мистер Карри потрудился на славу. Но больше всего Падзингтона удивил не преобразившийся сад и даже не кувшин с морсом, удивила его какая то непонятная штуковина болтавшаяся между двух деревьев на первый взгляд она напоминала помесь очень старой рыбацкой сети вывешаной на просушку и безнадежно запутанного мотка вязальной шерсти ничего подобного медвежонка еще никогда не доводилось видеть падинг тон протер глаза чтобы убедиться что все это ему не приснилось он озадаченно почесал в затылке и хотел был уже отправиться домой и расспросить о непонятной штуковине миссис Бёрд. Но тут случилась еще одна неприятность. На всякий пожарный случай медвежонок решил глянуть еще разок. Он снова прижался к дырочке в заборе. Вот только теперь через нее ничего не было видно. Она, похоже, забилась с той стороны. Паддингтон был не из тех медведей, которые отступают перед мелкими трудностями. Вытащив из малиного куста острую палку, он снова нагнулся и за всех сил ткнул в дырку, чтобы ее прочистить тот же миг он выронил палку, будто обжегшись, потому что из-за забора донесся громкий вопль. «Медведь!» — загремел у него над духом знакомый голос. «Как тебе не стыдно, медведь!» Паддингтон подскочил, как ошпаренный, обернулся и увидел по другую сторону забора мистера Карри, который пританцовывал на одной ноге. «Ты мне чуть голень не продырявил вообще! Что это ты делаешь, медведь?» — вопил их сосед. «Подсматриваешь? Вот я тебе покажу!» Миссис Бёрд всё узнает. «Что вы, мистер Карри?» Начал оправдываться медвежонок. «Я вовсе не собирался за вами подсматривать. Я просто хотел разобраться, что у вас происходит. Вон там какая-то штука за дерево зацепилась. Я думаю другого про неё не знаете». «Что?» Мистер кари навалился на забор, вытаращился на медвежонка и негодующе фыркнул. «Разумеется, я про неё всё знаю. Я сам её туда повесил. И вовсе нет с чем болтать про неё, кому не попадя». «Да я и не собирался, кому ни попадя», — честно ответил Паддингтон. «Только миссис Бёрд». «Миссис Бёрд?» Эти слова почему-то произвели на мистера Кари очень странное впечатление. Он перестал ворчать, перегнулся через забор и склонился к медвежонку. послушай медведь, не надо ничего говорить, миссис Бёрд. Это всего-навсего гамак. Ты что, никогда гамаков не видел?» «Гамак?» — повторил Паддингтон. «Нет, гамаков я никогда не видел» м м мистер Карри, похоже, ответ этот очень обрадовал, и он заговорил куда более дружелюбным тоном. «А, видишь ли, медведь, в старые времена гамаками пользовались на кораблях, в них спали матросы, теперь матросы спят в койках, а гамаки вешают в садах. В них очень приятно отдыхать, особенно...» Очеркнуто добавил мистер кари «если тебя при этом не докучают назыливые соседи». Пазингтон выслушал эту лекцию с большим интересом. «Я еще никогда не видел кровати с дырками», — признался он. «А в ней спать не опасно?» «Опасно!» — мистер Кари презрительно хрюкнул. «Но, разумеется, не опасно. С какой это стати опасно? Чем тебе не нравится мой гамак?» «Ну что вы? Я не имел в виду, что у вас плохой гамак», — начал оправдываться медвежонок. «Ну, просто на вид он не совсем новый, ну... Но, то есть... А он у вас давно?» просил он, совсем смешавшись. «А, ну, я...» Мистер кари вдруг громогласно закашлялся. Чувствовалось, что и эту тему он не очень хочет обсуждать. Он огляделся, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, а потом задумчиво смерил медвежонка взглядом. «А сколько ты, медведь, весишь?» неожиданно осведомился он. Паддингтон этот вопрос застал врасплох. Он хорошо знал привычку мистера кари перетолковывать чужие слова в свою пользу и предпочитал заранее уяснить, что у того на уме. «Когда как, мистер Карри?» — ответил он уклончиво, пытаясь выгадать время. «Когда больше, когда меньше. Все зависит от того, сколько булки с мармеладом я съел. Миссис Бёрд говорит, что иногда после воскресного обеда я тяну не меньше, чем на тонну». <кхем> мистер Карри поразмыслил над этим ответом и, наконец, принял решение. «Вот что, медведь!» Он отодвинул доску в заборе, чтобы Пазингтон мог перебраться к нему в сад. «Можешь, если хочешь, оказать мне небольшую услугу. Я сейчас пойду домой переодеваться. Это не займет больше пяти минут. Но пока я тебе, так и быть, разрешаю опробовать гамак. но ну, чтобы убедиться, что он не... опа... Хм... не очень высоко подвешен. Только не вздумай халторить», — прибавил сосед Браунов, помогая Пазингтону перебраться в свой сад я не смей пить морс, мое отсутствие. Я пометил, сколько его в кувшении живо выведу тебя на чистую воду». Мистер Кари замолчал и внимательно оглядел мордочку медвежонка, перемазанную чем-то красным и сладким. «Ну, а между делом можешь заодно собрать мне малинки», — милостиво разрешил он. «За это я, возможно, позволю тебе как следует покачаться в гамаке. Потом, когда сам уйду». «Спасибо, мистер Кари» не вполне уверенным голосом поблагодарил Пазингтон. «Я с удовольствием». Он проводил удаляющуюся фигуру соседа невеселым взглядом. Ему уже давным-давно разонравилось делать одолжение мистеру Карри. Как правило, из этого выходили одни неприятности. Минуты две медвежонок размышлял, не перелезть ли обратно через забор и не рассказать ли обо всем миссис Бёрд, пока еще не поздно. Но, поворачивая за угол дома, мистер Карри бросил через плечо такой свирепый взгляд — что Пазингтон мигом передумал. Выбора не оставалось, и медвежонок принялся в подробностях рассматривать гамак. Он был из тех медведей, которые ни за что не пропустят ни одной новинки. Правда, новинкой гамак мистер Карри мог бы назвать только послеповатый и очень доброжелательный зритель. Вблизи эта штука казалась даже более ветхой, чем на расстоянии. Допустим, если верить словам мистера кари гамаку и полагалось иметь дырки, вот только Некоторые из них выглядели куда крупнее, чем, по всей видимости, было задумано. Словом, после внимательного осмотра на это развалюха показалась очень и очень ненадежной. Но настоящие неприятности начались, когда медвежонок попытался таки забраться в гамак. Оказалось, что смотреть на гамак одно, а залезать в него совсем другое. Было бы гораздо лучше, если бы он висел пониже. Падзингтон далеко не в первый раз посетовал, что у медведя такие короткие лапы потому что, когда он задрал одну из них в попытках перекинуть через край гамака, выяснилось, что до этого самого края никак не дотянуться. Тогда он попробовал подойти к делу с другой стороны. Уцепившись за гамак снизу передними лапами, набрал побольше воздуха и, оторвав задние от земли, попытался защемить ими веревки, как клещами. Первая часть маневра удалась прекрасно, и несколько секунд Паззингтон висел, как груша под гамаком, размышляя, что делать дальше но дальше ничего не получалось потому что в то утро он забыл надеть свои резиновые ботинки и коготки его увязли в переплетении веревок сколько он не трепыхался высвободиться не удавалось в конце концов медвежонок решил рожать передние лапы и положиться на удачу секунды две он висел вверх тормашками почти касаясь головой земли а потом раздалось звонкая «пинь», и веревка лопнула фазингтон порадовался что не забыл надеть шляпу потому что Газон мистера Карри оказался на редкость жестким. Смягчил падение и кусок булки с мармеладом, который, как всегда, хранился в шляпе на всякий пожарный случай. Некоторое время медвежонок лежал под гамаком, отдуваясь и усердно соображая, какой же можно придумать выход из положения. Инструкция к гамаку, как назло, не имелась, и, поразмыслив, Падзингтон понял, что ему остается только одно — врать быка за рога и ковать железо, пока горячо. Отойдя на дальний конец газона, Он снова набрал в грудь побольше воздуха, натянул шляпу до самого носа и со всех своих коротеньких лап припустил к гамаку. Подбежав вплотную, он подпрыгнул как можно выше и ухватился за первое, что подвернулось под лапу. Что произошло потом, он и сам не понял. Он смутно запомнил, что ужасно обрадовался, когда сумел нащупать веревку и вцепился в нее со всей мочи. Тут же к его величайшей радости под ним оказалось что-то мягкое, а потом началась какая-то несусветица. Ни с того ни с сего он вдруг завертелся на месте, как волчок. Постепенно, однако, окружение начало замедляться, а когда оно совсем прекратилось, наружу торчала только Падзингтонова голова. Остальные его части были плотно упакованы в сетку, как цыплячья тушка, которая уже побывала в духовке и готова отправиться на праздничный стол. О приятном отдыхе, про который толковал мистер Карри, пока что и речи не было. Падзингтон чувствовал себя скорее как матрос, который только что обогнул мыс Горн во время особо сильного шторма. Но и на этом злоключения медвежонка не закончились. Едва он успел высвободить кончик одной лапы, чтобы убедиться, что его драгоценная шляпа на месте. Как гамак начал крутиться в обратную сторону. Сначала не спеша, потом все быстрее и быстрее. Наконец медвежонок вылетел из него, как камень из прощи, и шлепнулся на землю почти на том же самом месте, с которого начал разбег. На сей раз он не вставал довольно долго, обдумывал свой следующий шаг. Он был не из тех медведей, которые отступают перед мелкими трудностями. Наоборот, чем безнадежнее казалось затея, тем тверже становилась его решимость довести дело до конца. И вот, лежа на земле, глядя в небо и раздумывая, как же быть дальше, Падингтон вдруг заметил, что с дерева что-то свисает, и в голове у него постепенно созрел новый план. Торопясь расчистить между деревьями место для гамака, мистер кари позабыл снять веревку — и она так и осталась привязанной к одной из верхних веток. Медвежонок быстро сообразил, что делать. Яблони у мистера Кари были старые суковатые, так что ласть по ним не составляла никакого труда. Собравшись духом, Пазингтон быстренько вскарабкался по стволу и вскоре уже сидел в полной боевой готовности у самой верхушки. Крепко уцепившись за ветку задними лапами, он дотянулся до веревки и начал потихоньку спускаться, метя точно в центр гамака. На полпути Паддингтон страшно гордой собой приостановился, чтобы утереть лоб носовым платком. И тут на глаза ему попалось удивительно спелое и румяная яблочко, висевшее перед самым его носом. Медвежонок облизнулся. Лазить по деревьем — нелегкая работа, и он был уверен, что, раз он так хорошо потрудился, даже мистер Карри не станет бронить его за одно-единственное яблоко. Паддингтон запихал носовой платок в карман пальто, протянул лапу, и уже приготовился сорвать приглянувшееся яблочко, как вдруг на втором этаже соседского дома распахнулось окно и оттуда высунулась знакомая физиономия. Когда мистер Карри увидел, чем медвежонок занимается, глаза у него чуть не вылезли на лоб, а лицо начало стремительно багроветь «Медведь!» — заорал он. «Что это там вытворяешь, медведь? Как ты смеешь рвать чужие яблоки без разрешения? А ну, сию минуту слезай с веревки!» «Я и так уже слезаю». Попытался успокоить соседа Падзингтон. «Понимаете, мистер Карри, я не вверх лезу, а вниз я...» Тут Падзингтон в замешательстве выпустил яблоко, а второй лапой попытался приподнять шляпу. В следующее мгновение он уже в который раз за это утро почувствовал, что летит по воздуху. Медвежонок очень крепко зажмурился приготовился стукаться о землю, однако падал он почему-то гораздо дольше, чем рассчитывал. На полпути что-то задержало его на долю секунды. И эта задержка сопровождалась очень зловещим треском, от которого физиономия мистера Карри налилась краской пуще прежнего. Сосед Браунов с трудом поверил своим глазам, когда увидел Пазингтона на яблоне. Но еще труднее оказалось им поверить теперь, когда медвежонок шумом пролетел через самую середину гамака, оставив за собой здоровенную дыру. Сначала мистер кари и вовсе лишился дара речи. «Медведь!» — просипел он наконец – «Медведь, что ты натворил с моим гамаком? А ну, вернись, медведь!» Но Падзингтона уже и след простыл. Ни на секунду не замешкавшись, он нырнул в щель в заборе и теперь улепетывал со всех лап. Он был по горло сыт всякими гамаками, а гамаком мистера Карри в особенности. Выслушав Падзингтону его горестную повесть, миссис Бёрд вознегодовала. «Ишь ты, его гамак!» возмущенно фыркнула она. «Ведь врет, и не красней. Да это наш бывший гамак. Мистер Браун случайно наткнулся на него, когда разбирал старый хлам в гараже». «Он там с незапамятных времен валяется», — вставила миссис Браун. «Неудивительно, что он под тобой провалился. Этак это к это гнилье». «Мистер кари еще должен сказать спасибо, что он порвался не под ним, а под тобой», — добавила Джуди. «Иначе мы чего бы только не наслушались». «Папа оставил его на крыльце для старевщика», — пояснил Джонатан. Только мистер Карри, похоже, старевщика передел вот это про нейро». Падзингтон слушал и удивлялся все сильнее и сильнее. Хотя он часто бывал в гараже, он ни разу не заметил гамака, а, впрочем, если бы даже и заметил, все равно не понял бы, что это такое. Обидно, конечно, что не удалось покачаться, пока гамак был еще пригодным к употреблению. «Мам, может быть...» — предложил он с тайной надеждой. «Я сошлю...» Вместе несколько дырок и сделаю еще один гамак. У медведей это как раз очень хорошо получается. Остальные переглянулись. «Может, сказать...» — заикнулся Джонатан. Джуди посмотрела в окно. «Ладно, давайте», — разрешила она. папа уже почти все закончил». И ничего больше не объясняя, она повела всех в сад. Медвежонок, в сбитый с толку, топал в самом хвосте. «Вот!» провозгласила Джуди, когда они вышли наружу и гордо указала на лужайку перед домом. От удивления Падзингтон чуть не шлепнулся на землю уже в который раз за это утро, потому что прямо посреди травянистой лужайки висел еще один гамак, прикрепленный к двум вкопанным землю столбам. «Это специальная стойка для гамаков», пояснил Джонатан. «Такой гамак гораздо проще влезать». «А еще в нем гораздо безопаснее качаться». «Добавила Джуди». Мистер Браун отступил на шаг, чтобы полюбоваться своей работой, а потом обернулся к медвежонку. «Если хочешь», — предложил он великодушно, — «можешь попробовать первым». Падингтон подошел поближе, внимательно осмотрел гамак и немного подумал, потом сделал несколько шагов назад и отрицательно помахал лапой. «Спасибо большое, мистер Браун», — сказал он вежливо. «Но только после вас». «А еще лучше», — добавил он, поспешно боясь, что его станут уговаривать. «И вообще после всех».